Глава девятая Стоя напротив новой высотки, которая своим шпилем протыкала облака, Рита улыбалась. Стеклянный гигант, казалось, с высокомерием взирал на нее со спалинской высоты. Но сейчас девушке, казалось, ничто не способно поколебать ее решимость и испортить настроение. Она вспомнила недавний разговор с Игорем и широко улыбнулась. «Я хочу, чтобы уже с завтрашнего дня ты начала вникать в дело своих родителей». «Для начала можно устроить тебя управляющей в одной из ночных клубов, которые я не так давно открыл». «Я предлагаю нечто иное», — произнесла с улыбкой. Игорь задачно посмотрел на неё и махнул рукой, призывая говорить. «Я хочу пройти с самого начала весь путь», — пояснила Рита. «Не сразу стать управляющей, а прийти к тебе на собеседование, поговорить, чтобы ты сам понял, на что я гожусь» и даже если по итогу этого собеседования ты поставишь меня мыть полы в этом клубе, я буду не против. Что за бред? Вовсе нет. Она вздохнула и решительно посмотрела на него. Я так хочу. Пожалуйста, согласись. Мне будет легче изучать всё постепенно, вникать в дело изнутри, а не занять место управляющей просто потому, что я дочь своих родителей. Он некоторое время молчал, сцепив руки, а затем проговорил. «Что ж, может, ты и права. Идёт». Дело приобретало интересный оборот. Рита хмыкнула, вспоминая свои утренние сборы на собеседование. Она встала ровно в 6 утра по будильнику. Игры уже не было. После того разговора вечером он куда-то исчез. А она задалась было вопросом, не к своей ли Фифе отправился. Но тут же оборвала себя. С кем он проводит время, её совершенно не касается. Абсолютно. И бесить не должно. Но почему-то бесила. Она выбросила странные мысли из головы и вернулась к насущему. Наскоро позавтракав парой бутербродов, сооружённых на ходу, надела клетчатую юбку и белую рубашку, а тяжёлую копну волос заплела в тугую косу. То, что надо для деловых переговоров, решила она, довольная своим внешним видом. Затем вызвала такси, которое к её раздражению ехать совершенно не хотело. Видимо, таксисты считали это место недостойным внимания. Другого ответа у Риты не нашлось. Наконец, машина приехала, и Рита отправилась в центр города. Вчерашний разбор полётов с Максимом вспоминался теперь как лёгкое недоразумение, которое тот вскоре забудет, как уже почти забыла и она. В конце концов, был ли смысл в наших отношениях? Пару раз подержались за ручки, несколько раз поцеловались, да и всё. Ничего серьёзного. С такими мыслями Рита и доехала до нужного места. Вышла из машины, чувствуя прилив сил, и шагнула вперёд навстречу неизвестности. Ощущать себя не в своей тарелке было в новинку. Но именно такое чувство возникало у Риты, когда она вошла в здание. Море зеркал, стёкла и чёрного мрамора. Вот что она увидела, переступив порог компании Ариел. Она не знала, кто дал компании родителей такое название, но была уверена в том, что оформлено в головном офисе всё по высшему разряду. Метров сто ей пришлось пройти до ресепшена, за которым с поистине королевским видом выседали пять потрясающе красивых девушек. Рита стиснула пальцы на ремешке сумки, расправила плечи и подошла к ним. «Вы что-то хотели?» Вежливо поинтересовалась одна из них. «Я на собеседование», — пробормотала Рита. «К Игорю». Она запнулась, смутившись. Э, «К самому главному у вас тут». Приподняв аккуратную бровку, девушка растянула губы в дежурной улыбке. «Одну минуту». Рита молча кивнула и огляделась. Пора признать, что бы ни делал Игорь, делал он это с размахом. Громады из стекла, стали и мрамора, высокие потолки, люди, деловито снующие туда-сюда по рабочим задачам все это вопило о больших деньгах. «Пожалуйста, проходите!» Донесся до нее голос девушки. «Сороковой этаж. и Я вас провожу». «Хорошо», – прошептала Рита и тайком облегченно выдохнула. «Первый рубеж пройден». Высокие темные двери манили неизвестностью. Секретарша попросила подождать, и сейчас Рита сидела на небольшом белом диванчике, сжав руки в кулаке. Она волновалась потому что сейчас всё было по-настоящему, так как она захотела. Сейчас ей предстояло выдержать собеседование не с человеком, которого она знала и любила, а с бизнесменом. И вот с этой стороны Игоря она не была знакома. «Каким он будет?» Успела подумать Рита, прежде чем двери резко распахнулись. Воздух застрял у неё в горле. Перед Ритой стоял незнакомец. Тот, кого она никогда не видела. Холодные глаза льдинки внимательно осмотрели ее с ног до головы. Губы, которые так часто улыбались, сейчас были сжаты в тонкую линию. Деловой костюм тёмного цвета выгодно подчёркивал фигуру мужчины. Опасного, далёкого и непостижимого. «Входите», — отрывисто произнес он. Рита медленно встала, чувствуя, как задрожали ноги. Она никогда никого не боялась, никогда ни перед кем не испытывала трепета. Но сейчас, глядя на Игоря, отчётливо поняла, что вступила на ту территорию, проход по которой будет опасным и сложным. Опустив голову, девушка призвала всю выдержку, которую обладала, и быстро прошла мимо сурового мужчины, в его владение. «Почему вы хотите работать у нас?» – спросил Игорь. Рита прикусила губу, глядя, как скучающе он откинулся на кресле, взгляд из-под ресниц. Словно бритвенное лезвие бонзился в неё. «Он же так со всеми, да? Или меня проучить хочет?» — мелькнула у неё робкая мысль. «Я только выпустилась из университета. А у вас есть возможность карьерного роста», — пробормотала она. «Блин, что я несу?» «Вы заполняли анкету?» «Анкету?» Почти с ужасом переспросила она. «Нет». На этой игре вздохнул так тяжело, что Рита поняла. «Ещё немного, и она вылетит из этого кабинета, подобно пробке из бутылки». Однако вместо этого он сказал. «Что ж, в таком случае начнём с небольшого опроса, который был бы в анкете». Ей показалось, или его голос звучал настолько устало, будто он каждый день видел таких недотёп, как она. Рита подобралась, готова отставить себя и свой ум. Она никому не позволит смотреть на себя, как на дурочку. Даже Игорю. Ваше образование? высшее экономическое. Опыт работы хотя бы минимальный имеется? Она замешкалась, прикусила нижнюю губу. Но рядом с университетом была закусочная. И я там подрабатывала. Понятно. Значит, опыта нет. Резко обрубил Игорь. ты не нашлась, что ответить, Лишь пожалуй, плечами, ощущая полную беспомощность. Этот Игорь был совершенно ей незнаком. Более того, она не понимала, как себя с ним вести. Если он такой со всеми подчиненными, мне остаётся им лишь посочувствовать, — подумала Рита и тут же встрепенулась, атакованная другой порцией вопросов. «Дополнительное образование имеете?» «В смысле?» — хлопнула она глазами на лице Игоря появилось выражение вежливого терпения. «В смысле, были ли вами пройдены какие-либо дополнительные курсы или семинары по экономике?» Медленно спросил он. «Нет». «Хобби какие-либо имеете?» «Играю на гитаре». Почти с радостью выпалила Рита. «Ещё стихи давно пишу». «Понятно». На Игоря, судя по всему наличию у нее увлечения, никакого впечатления не произвело. Вновь его изучающий, препарирующий взгляд вонзился в нее, отчего Рита опять почувствовала холодок, бегущий по коже. «Назовите свои сильные стороны». «Ответственность», «Трудолюбие», «Быстрая обучаемость». «А теперь слабые». «Гордыня», «Острый язык», «Наивность», — быстро проговорила Рита. «Какую вакансию вы желаете занять вначале». Спросил он. Рите показалось, что этот вопрос стоило бы задать сразу. Но кто она такая, чтобы спорить с боссом? Думаю, начать с должности официантки. После этого я уверена, что смогу быстро подняться до управляющей. Самоуверенность стоит добавить к вашим слабым сторонам. Улыбнулся он. И в этой улыбке не было ни грамма теплоты. Рита поёрзала на месте. Всё же было странно и немного неприятно видеть Игоря таким. Это выглядело так, словно они совершенно незнакомы друг с другом. Но я же сама хотела без блата. «Хорошо. Я понял вас. И последний вопрос». Игорь встал с кресла, обошёл стул и склонился над Ритой. «Обладаете ли вы какими-либо другими навыками?» Спросил тихо, практически мурлыкнул ей на ухо. Она от этого проникновенного, почти интимного шёпота покрылась мурашками. «В каком смысле?» Осторожно спросила она, поворачивая голову и сталкиваясь с пристальным взглядом ярко-синих глаз. «Чёрт побери!» «Я думаю, вы понимаете...» Игорь неприятно усмехнулся, ощупывая её масляным взглядом. «Всю степень своей привлекательности...» «На что вы намекаете?» Выдохнула она, поражённая тем, куда уходит их деловой разговор. «На то самое, милочка!» Склонился он к ней еще ниже. Секунда. Нет, мгновение. Ирите показалось, что он ее поцелует. Она уже ощущала его дыхание на своих губах. И от этого залихорадила. Дыхание сбилось. Она уже потянулась к нему, но подняла глаза и отшатнулась. Таким едким, издевательским взглядом смотрел на нее Игорь. От этого боль забурлила в венах. Обида скрутила горло. «Он меня проверяет». «Ну, знаешь...» Сдавленно вскрикнула она, вскакивая. «Мы так не договаривались. Что ты делаешь?» Игорь выпрямился и ухмыльнулся. «Ты еще такая наивная, маленькая, и думаешь, что так просто пройти с самых низов до руководящей должности. Много таких видел, поэтому решил продемонстрировать, что ситуации разные могут быть». «И если бы на моём месте был другой мужик, ты увидев красивую девчонку...» Игорь со вздохом прошел обратно на своё место, сел в кресло и расстегнул пиджак. «Он бы, не думая, завалил тебя прямо на этом столе». «Так ты не всерьёз?» Возмущённо вскинулась Рита, не задумываясь о том, как это прозвучало. И даже тёплые слова и сознание того, что Игорь считает её красивой, не смягчили глубокую обиду. «А ты бы предпочла, чтобы я всерьёз приставал к тебе?» — прищурился Игорь. «Нет!» — сдавленно пискнула Рита, не обращая внимания на предательский жар, который разлился по всему телу от его слов. «Вот и прекрасно. Кстати, с этим ты справилась на отлично. Хвалю. Многие ломаются и, поняв, в чём дело, откровенно предлагают себя». «И многих ты так тестировал». Спросила Рита. Тепло от похвалы в груди растаяло, словно его и не было. Многих. Но тебя это не должно интересовать. А то, что собеседование ты не прошла. Будь ты чужим человеком, я бы не взял тебя на работу. Но так как ты дочь своих родителей, моих партнеров, не взять я тебя не могу. Рита сникла. Все ее усилия оказались напрасны. Хотела без блата, получая настоящее собеседование. На этом вся натуральность закончилась. «Но беру я тебя не на руководящую должность», — промолвил Игорь. Элита, потерявшая была надежду начать честную работу с чистого листа, вновь воспряла духом. «А кем?» — спросила она с энтузиазмом.